Глава третья. Вейдеманис сделал эффектную паузу. Ян Абрамович Халифман, имеет две судимости, почти торжественно объявил Эдгар за мошенничество и хищение в особо крупных размерах. В первом случае он получил три года условно, во втором восемь лет и вышел по амнистии. «Я думал, ты нашел отравителя, а тут всего лишь обычный жулик», заявил Дронго и поморщился. Только вот мне непонятно, что именно он делал в такой крупной компании, как «Миллениум». Я тоже об этом подумал. И антисемитизм здесь совсем ни при чем. Очевидно, что такого человека, как Халифман, просто нельзя было делать руководителем столь солидной компании». «А вице-президентом можно?» – недовольно спросил Дронга. «Мне интересно было бы знать, чем занимается бывший генерал ФСБ, который возглавляет службу безопасности в фирме «Миллениум». Неужели так сложно было проверить биографию вице-президента компании? Я не поленился, сделал это и легко выяснил, что Яков Абрамович Халифман работает в компании Со дня ее основания. Сначала он был финансовым директором, затем вице-президентом и первым вице-президентом. Наказание отбывал в колонии под Челябинском больше пяти лет. Но это было еще в советские времена. Сколько ему лет? 64. Первый раз его посадили в 26, второй в 32. Он вышел в 87-м, И почти сразу организовал какой-то кооператив по продаже бытовой техники. Деятельный человек, достаточно предприимчивый. Каким образом ты об этом узнал? Такие факты обычно не выкладывают в интернет. Их не бывает на сайте компании. Позвонил одному нашему знакомому, работающему в информационном центре МВД, сообщил Вейдеманис. Тот быстро пробил Халифмана. — Ничего сложного. Все данные есть в архивах. — Тогда начнем прямо с него, — решил Дронго. — Хотя я спал только 4 часа. Ты мог бы позвонить и немного попозже. — Я решил, что тебе будет интересно узнать такие подробности о личной жизни первого вице-президента компании. — Он женат? — Теперь нет. Дважды разведен. От каждой жены по дочери. У одной есть дети. «Да, у Яна Абрамовича двое внуков». «Хорошо. Когда к тебе приедет Виноградов?» «Через два часа». «Подпиши с ним документы, и мы поедем к Халифману. Заодно познакомимся там и с Кудринским». «Надо бы разобраться, почему у этого отставного генерала столько непонятных проколов». «Сперва он не захотел заметить судимости Халифмана». Разрешил ему работать в Миллениуме, а потом не сумел предотвратить убийство президента компании, которое случилось едва ли не на его глазах. Очень интересный генерал, ты не находишь? Что мне сказать Виноградову? Пусть позвонит Халифману и Кудринскому и скажет им, что в компанию приедет его адвокат. А заодно пусть побеспокоит и нового президента Куропаткина. Теперь старший Виноградов основной акционер компании. Поэтому все должностные лица «Миллениума» должны как минимум очень внимательно относиться к его словам. 45% акций, оставшихся от его младшего брата, делают его почти совладельцем компании. Если, конечно, ни у кого нет контрольного пакета в 51%. «Ни у кого нет», – уверенно ответил Вейдеманис. У Халифмана 20, остальные у разных персон. Главным акционером этой компании был Петр Виноградов, а Куропаткин. У него только 4%, это не так много. Он обычный чиновник, но не владелец компании. Понятно, тогда до встречи. Пусть Виноградов позвонит и предупредит о нашем приезде и спроси у Николая Арсеньевича, знал ли он о судимостях и тюремном сроке Халифмана. «Не забудь!» Он положил телефон и покосился на свой компьютер. «Какой же ты молодец, Эдгар!» – подумал Дронгу. «Интересно, знал ли погибший бизнесмен о прежней жизни своего первого вице-президента? В курсе ли Куропаткин и Кудринский?» Через два часа Эдгар заехал за ним, И они отправились на проспект Сахарова, где находилось здание компании «Миллениум». Девятиэтажная постройка была возведена 4 года назад. Визитеры проехали на стоянку. Пожилой мужчина-охранник поднял шлагбаум. Почасовая плата здесь оказалась весьма высокой. На парковке стояло достаточно много машин. Очевидно, стоянка была еще и самоокупаемой. Дронго обратил внимание на охранника, записавшего номер их машины и время прибытия. Гости оставили ему ключи автомобиля и прошли к основному зданию. Им пришлось довольно долго ждать, пока были проверены их документы и выписаны пропуска. Здесь были совсем другие охранники – молодые, подтянутые, очевидно, бывшие сотрудники спецназа или внутренних войск. Вейдеманис весело заметил, что для прохода к человеку, судимому за мошенничество и хищение в особо крупных размерах, их слишком долго проверяют. Но он благоразумно сказал это только самому Дронгу. Наконец-то их пропустили. Они поднялись на девятый этаж, где находились кабинеты руководителей компании. В приемной Халифмана сидела женщина, лет 35, в строгом темном костюме и белой блузке. Она оторвала взгляд от компьютера, кивнула визитерам и предложила им подождать. Через некоторое время из кабинета Халифмана вышли двое мужчин с папками в руках, и она разрешила гостям пройти туда. Кабинет был небольшой. Здесь работали, они пытались произвести впечатление. Скромная мебель, один телефон, полки с книгами – и горшки с цветами, стоявшие на двух подоконниках. Халифман оказался невысоким плотным мужчиной с редкими волосами, зачесанными на бок. Мясистое лицо, внимательные глаза, большие очки, крупная родинка на щеке. У него была запоминающаяся внешность. Увидев визитеров, Он поднялся и пригласил их к столу, не подходя к гостям и не протягивая им руки. Слушаю вас, не очень приветливо произнес Халифман, глядя на посетителей. Мы приехали сюда по поручению господина Виноградова, проговорил Дронгу. Это я уже знаю. Николай Арсенич позвонил мне и предупредил о вашем приезде, сухо сказал Ян Абрамович. Вы, кажется, его юридические представители. Что именно вас интересует? Хочу предупредить вас, что, согласно российскому законодательству, акции будут переданы во владение господина Виноградова только после завершения всех формальностей и признания законным завещания его брата, если этот документ не будут оспаривать вдова и сын покойного. А они собираются это сделать? Уточнил Дронго. Насколько я знаю, да, безусловно. — Поэтому ваш нынешний визит я считаю несколько преждевременным, — сказал Халифман. Дронго и Вейдеманис переглянулись. Кажется, появлялись новые проблемы, о которых они даже не догадывались. — Вы уверены, что вдова покойного подаст в суд, оспаривая завещание? — спросил Дронго. — Насколько я знаю, она уже подала в суд сегодня утром, — пояснил Ян Абрамович. — Что еще вас интересует? «Деятельность вашей компании», — ответил Дронго. «Мы не знаем, как закончится судебный процесс, но согласно завещанию Петра Арсеньевича 40% акций переходят к его дочери, а 5% получает старший брат. Пока не будет оспорено это решение, мы имеем право считать его безусловной волей покойного. Этот документ юридически безупречен до тех самых пор, пока не будет вынесено иное судебное решение». Халифман поправил очки, усмехнулся и заявил. «Я так и думал. Он, видимо, решил опередить вдову и нанял вас для проведения судебного процесса и представления его интересов по защите полученного наследства. Я прав? Тогда все понятно». Тюремный опыт и подозрительность бизнесмена сыграли против господина Халифмана. Он был уверен, что юристы, пришедшие к нему, будут защищать права старшего брата и дочери покойного президента от его вдовы, не получившей должной доли наследства. Ему и в голову не могло прийти, что перед ним сидели эксперты, нанятые для расследования обстоятельств убийства руководителя компании. Подобное положение вполне устраивало Дронго и Вейдеманиса. «Если мы предъявили друг другу свои верительные грамоты, то, может, вы поможете нам разобраться, что именно произошло с господином Виноградовым, президентом компании «Миллениум», — проговорил Дронгу. Насколько мне известно, его отравили. «Существует такая версия», — ответил Ян Абрамович. Во всяком случае, этим делом занимается Следственный комитет, и я больше ничего не могу вам сообщить. Я думаю, будет правильно, если мы дождемся результатов расследования. Хотя понятно, что когда на кону стоят такие огромные деньги, можно подозревать кого угодно. От его старшего брата до дочери, от вдовы до сына. Пасынка поправил его Дронго. Да, пасынка, согласился Халифман. Но это принципиально ничего не меняет. Он не претендует на наследство. «Рудольф — всего лишь сын своей матери, которая, конечно же, весьма недовольна завещанием своего покойного мужа». «А вы лично довольны его завещанием?» — спросил Дронгу. «Не понимаю вашего вопроса», — заявил Халифман, снял очки и протер стекла, явно желая выиграть время. Он снова надел очки и осведомился. «При чем тут я?» По этому завещанию я не получаю ни копейки, значит, не являюсь заинтересованным лицом и вообще не имею к наследству никакого отношения. Но вы были в доме в момент убийства. Верно, но это не делает меня убийцей. Самое главное, зачем мне это было бы надо? Мы прекрасно работали вместе, знали друг друга много лет, дружили, создавали эту компанию. Мне было больно, когда все так произошло. И еще больнее теперь, когда основной пакет акций переходит к другому человеку, закончил за него Дронгу. Это только ваше предположение, возразил Халифман. Но вы не очень довольны, настаивал Дронгу. Не нужно ловить меня за язык, предложил Ян Абрамович. Я этого не утверждал. Но вам придется определить свою позицию, если начнется судебный процесс, напомнил Дронго. Вы же понимаете, что вас могут вызвать в качестве свидетеля. Я определю свою позицию, когда меня вызовут, сказал Халифман. Но принятие решения о наследстве может быть отложено до завершения следственных действий, сказал Дронго. Хотя бы потому, что среди подозреваемых есть и члены семьи погибшего. «Это нечто новое? Вы считаете, что мы все подозреваемые? А вы придерживаетесь иного мнения?» «Я не хочу отвечать на провокационные вопросы», — Ян Абрамович резко махнул рукой. «Давайте закончим нашу беседу, господа. В таком случае, может, вы объясните нам, каким образом стали первым вице-президентом компании, занимающейся поставками некоторых видов вооружения в другие страны?» — неожиданно спросил Дронго. — Учитывая ваше прошлое. Халифман поправил очки и неожиданно улыбнулся. — Я так и думал, — почти радостно произнес он. — Вы пришли меня шантажировать. Николай Арсеньевич хороший математик. Вот он и решил рассчитать свою позицию заранее. Все так, как и должно быть. Он нанял вас для того, чтобы выиграть этот судебный процесс и получить акции по завещанию. «Нет», — ответил Дронго, — «дело обстоит совсем не так. Мы только сейчас узнали от вас, что наследство будет оспорено. Вы ведь умный человек, Ян Абрамович, и понимаете, что подобные замыслы не афишируются. Никто не мог заранее знать о том, что наследство будет оспорено. Думаю, что и вы проведали об этом не так давно». «Кто вы такие?» — спросил Халифман после секундной паузы. — Я эксперт по расследованию преступлений. Меня обычно называют Дронго, — сообщил гость. — Это мой напарник, господин Вейдеманис. Вы неправильно нас вычислили. Господин Виноградов нанял нас вовсе не для того, чтобы мы занимались вопросами наследства. Он ведь не мог заранее знать, что вдова его брата подаст в суд и поручил нам... «Расследование убийства. Почему я должен вам верить? Вы умный человек и достаточно повидавший. Подумайте сами. Ведь ему нужно было нас найти, обговорить условия, прислать к вам и все это сделать за сегодняшнее утро. Вы не находите, что это слишком уж нереально?» Халифман снова задумался, опять поправил очки, затем покачал головой и проговорил. Кажется, вы меня переиграли по всем статьям. Вы правы. О том, что Валентина подала в суд, знал только я один. Она советовалась со мной и просила найти хорошего адвоката. Похоже, я перехитрил сам себя. Вы действительно эксперт? Если у вас есть знакомые в этой системе, то вы легко можете все проверить. Запомните, что меня называют «Дронго». «Можно я позвоню и проверю?» – неожиданно спросил Халифман. «Звоните», – согласился гость. Ян Абрамович достал мобильный телефон, поискал в контактах чью-то фамилию и набрал номер. «Генрих Соломонович, здравствуйте», – сказал он. «Вы можете говорить?» «Конечно. Я вас слушаю, Ян Абрамович. У меня необычный вопрос». «Вы знаете такого эксперта по расследованию преступлений, как господин Дранго?» «Дронго», — поправил его Вейдеманис. «Дронго», — повторил Халифман. «Эксперт Дронго?» — переспросил адвокат. «Конечно знаю. Я много лет считал, что все это выдумка, миф, легенда. Такие байки о безупречном сыщике. Знающие люди называют его лучшим в мире специалистом, по расследованию преступлений. Такой своеобразный, современный Шерлок Холмс или комиссар Мегре. Я думал, что такого человека реально не существует, но совсем недавно узнал, что у этой легенды есть совершенно конкретный прототип». Дронго, слышавший громкий голос адвоката, усмехнулся. «Мои коллеги убеждают меня, что он реально существует», продолжал Генрих Соломонович. Говорят, что этот господин Дронго провел массу разного рода расследований, в том числе нашел известного европейского маньяка, которого в СМИ называли «ангелом боли». Я бы с удовольствием с ним познакомился, если Дронго действительно живет в нашем городе. «Меня уверяли, что этот человек находится в Москве», сказал Ян Абрамович. «Может быть, в таком случае нам повезло». Вы знаете, что он сумел установить имя настоящего Джека-потрошителя спустя полтора века после того, как лучшие английские криминалисты не смогли этого сделать? Дронго переглянулся с Вейдеманисом. Это случилось в прошлом году, когда к ним приехал представитель Скотланд-Ярда, попросивший о помощи в расследовании этого дела, слегка затянувшегося даже по английским меркам. Дронго предложил им найти в архивах полиции вещи жертв, которые хранились среди вещественных доказательств. Там оказалась и шаль Кэтрин Эдоус, погибшая от рук маньяка. На ткани были пятна ее крови и остатки спермы предполагаемого маньяка. Оставалось только провести анализ ДНК, невозможный в XIX веке. Самая главная проблема теперь состояла в том, что нужно было найти родственников тех троих людей, которые когда-то являлись основными подозреваемыми в этих убийствах. Эти поиски заняли несколько месяцев, так как прямых наследников у двоих из них не оказалось. Анализ ДНК позволил абсолютно точно установить, что Джеком-потрошителем был польский еврей Аарон Косминский. Бежавший из царской России Он страдал серьезными психическими отклонениями И кончил свою жизнь в сумасшедшем доме После задержания этого субъекта И отправки его в заведение для душевнобольных Все преступления прекратились Так, одна из самых жутких тайн XIX века Была раскрыта с помощью новейших достижений науки Но этого не случилось бы без незаурядного таланта сыщика Дронго, предложившего провести анализ ДНК. «Спасибо», — поблагодарил адвоката Халифман, попрощался с ним и отключился. Затем он с нескрываемым любопытством посмотрел на Дронго и заметил. «А вы, оказывается, настоящая легенда». «Такие выводы всегда преувеличение», — возразил Дронго. «Людям нравятся подобные красивые сказки». «Значит, вы и есть тот самый Дронгу. удовлетворенно выговорил Ян Абрамович. «Вы пришли ко мне, чтобы узнать, насколько я причастен к убийству нашего президента, не так ли? Я даже не знаю, что мне делать, плакать или радоваться». «Мы пришли поговорить с вами, как с опытным человеком», возразил Дронго. «В отличие от всех остальных персон», «Имеющий хоть какое-то отношение к этой трагедии, у вас есть некий опыт общения с правоохранительными органами, пусть и весьма своеобразный». «Ещё какой! Пять с половиной лет в колонии!» «Невесело признался Ян Абрамович. Поэтому вы сразу приехали ко мне. Считайте, что я мог его отравить. У меня были две судимости, это правда. Но они давно с меня сняты. Тогда мне повезло» дали не валютную статью, а только мошенничество. Доллары, которые я покупал, были фальшивыми. Мне продал их парень, который оказался стукачом КГБ. А во втором случае имела место обычная бизнес-операция, за которую сейчас даже иной раз награждают. А тогда это квалифицировали как хищение в особо крупных размерах. Но обе судимости были в другое время и в иной стране. Они давно погашены, иначе компетентные органы просто не разрешили бы мне остаться в нашей компании, имеющей такие связи за рубежом. Вы основали компанию «Миллениум» вместе с господином Виноградовым. Значит, были знакомы с ним с давних времен, не так ли? Да, больше 15 лет, поэтому его смерть оказалась для меня таким ударом. Самоубийство исключено? Абсолютно. Он просто был не таким человеком. В доме никого из посторонних не было, только близкие люди. Самые близкие, подтвердил Халифман. В этом-то и суть трагедии. Значит, кто-то из родных и близких положил яд в его бокал. У вас есть какие-то предположения? Вы кого-то конкретно подозреваете? В таком случае я первым сказал бы об этом следователю. Я прекрасно понимаю, что подозревают в первую очередь именно меня. Две судимости, почти уголовное прошлое, пять лет в колонии. Кто еще мог сделать подобное? Поэтому вы сразу приехали ко мне. Не поэтому. Вы были там и могли все видеть. А человек вы достаточно опытный, самый старший среди тех, кто присутствовал на месте преступления. И еще вы много лет знали покойного. Это дополнительный стимул для разговора с вами, ответил Дронгу. От этого мне не легче. Мы потеряли нашего друга. Заменить его будет невозможно. Можно я задам вам очень личный вопрос? Давайте. Почему вы не стали руководителем компании? Вы ведь первый вице-президент. Только не говорите мне о том, что у вас были две судимости. Они уже погашены да и ваша национальность тоже совершенно не принципиальна. Халифман улыбнулся и ответил. «У меня только 18,5% акций, а у Алексея – 21%. Пока не решен вопрос с акциями Виноградовых, у Куропаткина больше прав. Петр предложил меня на должность первого вице-президента только потому, что мы были настоящими друзьями. Куропаткин пришел позже». У него вначале вообще ничего не было. Потом он начал осторожно покупать акции. Мы все об этом знали и даже поощряли. Ведь когда сотрудники компании являются еще и акционерами, они работают с утроенной энергией, фактически на самих себя. Такое явление одобряется во всех компаниях. Гораздо выгоднее иметь совладельцев компании среди сотрудников, чем на стороне. Это я понимаю. И сколько же акций оказалось на данный момент у вашего нового руководителя? 4%. Об этом все знают. Мы публикуем бюллетени с именами владельцев акций. Это не такой уж большой секрет. У нас солидная компания, акции которой продаются даже на Нью-Йоркской бирже. Где он был в тот вечер? В Санкт-Петербурге. Ездил на конференцию. «Выступал там как раз на вечернем заседании и прилетел сразу, как только узнал о трагедии. Ваш начальник службы безопасности был в доме, когда это произошло», — напомнил Дронго. «Он давно работает в компании?» «Олег Ефимович?» «Уже пять лет. Он пришел к нам сразу, как только вышел на пенсию. По-моему, Пете предложили его взять. Да, позвонил какой-то высокий чин из Министерства обороны». Мы не могли отказать. Они – наши основные заказчики. А кто был до этого? Савелий Борисович Кравчук. Ему было уже за 60, и он написал заявление об уходе. 60 лет была проведена своеобразная рокировка. Его сын работает в ФСБ. Он получил очередное повышение, а отец освободил место для своего преемника. Кравчук был доволен. Я его недавно видел. Он сейчас разводит клубнику и имеет неплохой доход со своего подсобного хозяйства. Построил два больших парника. Там еще был друг хозяина дома, Тарел Автандилович Давитяни со своей супругой. Вы давно его знаете? Несколько лет. Они подружились с семьей Виноградовых на отдыхе, когда вместе были в Испании. С тех пор часто общались. Давитяни работает представителем какого-то агрохолдинга в Европе. Достаточно состоятельный человек. Вы не обратили внимания, кто именно поднимался на второй этаж?» «Конечно нет. Давитяни рассказывал анекдоты. Всем было смешно. Мы сидели расслабившись. Никто не думал, что вечер закончится такой трагедией. Там была еще Камилла, подруга супруги Виноградова». «Очень своеобразный экземпляр», – заявил Халифман и улыбнулся. «Очень современная женщина буквально во всем. От пластической хирургии до стиля жизни. По-моему, ее отец – какой-то среднеазиатский олигарх или видный политик. А может, то и другое одновременно. Откуда она? Из Средней Азии. И почему, вы спрашиваете? Разве это имеет значение?» В среднеазиатских республиках настоящие олигархи – это всегда политики. И наоборот, пояснил Дронго. Да-да, вот она и прожигает жизнь в Москве и в Европе. Несмотря на относительную молодость, она уже раз пять или шесть вложилась под нож пластического хирурга. Это сейчас модно. Они дружат с Валентиной, и я замечал все изменения, произошедшие с ней за последние годы. Красотка нарастила грудь, надула губы, сделала скулы, подтянула глаза. В общем, нож искусного хирурга и никакой магии. Они близко дружат с Валентиной. Очень даже. Это совсем непонятно для меня. Все-таки Валентина не позволяет себе подобных выкрутасов. Она совсем другой человек. Близкая подруга Валентины могла решить, что нужно ей немного помочь, сделать ее вдовой, наследницей немалого состояния. Такое допускайте. Только в кошмарном сне, проговорил Халифман и нахмурился. В этот момент зазвонил телефон. Да, сказал Ян Абрамович, подняв трубку. Они у меня, сейчас придем. Звонил Куропаткин, пояснил Халифман. Просит зайти к нему. Видимо, Николай Арсеньевич позвонил и ему. Пойдемте, Алексей еще не знает, что Валентина подала в суд. Даже не представляю, как именно он будет реагировать на такую новость.